Глава восьмая. Я бежала, в с г у с т и в ш е й с я темноте, быстро, не оглядываясь. За мной стихим шелестом неотвратимо двигалась паутина. Шесть пар прошли тяжко, причем, как выяснилось, тяжко для всего нашего новообретенного факультета. Темный был зол, даже злее, чем мне сперва показалось, и горе тем курсам, чьи представители попались ему по пути. В общем-то всем, даже его любимым в ы п е с т о в ы м м и послушным темным ведьмам, было как-то необыкновенно приятно и злорадно сознавать, что именно благодаря мне эти длинноногие красотки полдня проползали в грязи, выковыривая оттуда камни с нацарапанными цифрами и огрызаясь заклинаниями на гигантского, вьющегося над их задницами грифона. А именовалось это издевательство поиску лик в условиях повышенной сложности, повышенной. Боюсь представить, что ждет в особо тяжелых. А У нас была теория, скучнейшая, нуднейшая, и лично мне вообще не нужная. Я ведь собиралась старательно делать вид, что в темной магии полный дебил, неподлежащий обучению. Не знаю, сколько мне удастся продержаться, но уж лучше вылететь из академии, чем остаться в ней же, но за решеткой. н о собственно, только из-за небывалой с к у к и Мы то и дело г л а з е л и в окно. Откуда хорошо просматривался прозрачный, в ы р о ш ш и й на наших глазах защитный купол, под который скатывались меси в о з е л е н о в а т о й грязи и величаво парящий грифон, а мощный широкоплечий маг явно полукровка, сложив б е с с о в е с т н о мускулистые руки на груди, о т давал короткие команды ведьмам, и те ныряли, а после выныривали, отфыркивались, перекатывались от птичьих когтей. Было весело нам, и да. Мы не скрываясь хохотали и довольно невежливо указывали пальцем на объекты нашего хохота. Кстати, темные ведьмы, оказывается, ничуть не менее злопамятны, чем обычные. И именно поэтому я сейчас бежала не одна, а в хорошей компании. Зато завтра вместе со своей группой получу новую исправленную метлу, настоящую. Помогите! и с т о ш н ы й крик Дене сначала заставил вздрогнуть, а после, когда рыжая ведьма весь машустро меня обогнала и ускорится, избушка вдали п р и в с т а л а на куриных лапищах, словно присматриваясь. Но засранка такая, ни шагу на встречу с т а в ш и м ведьмам не сделала. Я помру в самом расцвете лет. Запыхавшийся Павле приходилось тяжелее всех. Гном е к р у г л о е пузика не располагала к бегу, а н а двигающаяся паутина к передышке. Вот прямо сейчас и здесь и ой, девушки бывают и довольно неуклюже, и иногда это происходит совсем не вовремя. И вообще, падаешь, падай назад, особенно если являешься счастливой обладательницей крупных габаритов. Не тащи за собой товарищей, в смысле товарищец, в смысле половина нашей группы свалилась, образовав кучу молу. И бежать бы мне и не останавливаться, да и оборачиваться в такой момент вредно, но. Держи за руку. Пришлось вернуться назад, поднять кого-то за шкирку, другой замешкавшийся дать пинок под вторые девяносто. Вперед! Теперь я точно знала, что от паутины веет холодом и сладковатой г н е л ь ю Глупая ворона злорадно каркнула где-то над головой и спустя секунду уже трепыхалась крыльями в липкой ловушке. е ногу подвернула. Жалобно заныла Павла, когда я попыталась поднять её з е м л и Так выпей обезболивающего зелье и вставай. Зло прошипела я, подхватив ее подмышки. Ведьма ты или кто? Фиговая изменя ведьма! Всклипнула она, достав из кармана осколок бутылка. Ну и дура! С этим раздраженным возгласом назад вернулись Равьена, Сднеи и принялись мне помогать. Все вместе, пошатываясь под грузом тяжелой ноши, мы сделали даже шаг, второй, медленно, безумно медленно. Кажется, моих волос коснулось что-то липкое. Изольда! Все. Голос я сорвала. Злости было во мне сегодня невероятно много: и страха, и желания убивать. А когда о к а т и л о еще чувство брезгливости, я с руганью яростно отмахнулась от настигнувшей нас паутины. Темная сидящая глубоко внутри меня магия не заставила себя ждать, и я лишь оторопела моргнула, когда с к о н ч и к о в пальцев. Сорвался искрящийся разряд, запахло п а л е н о м а паутина прекратила с в о е движение и мирно задымилась. а, -а, -а Так нечестно! Я готова была разрыдаться. Обещала свинья, то есть змея, не пользоваться своим темным даром. А если кто заметил? А если найдут следы? А если маги на утро начнут расспрашивать обожающих меня ведьм? Бум, бум, бум. Бегущая и грохочущая изба – это страшно. Зато внезапно оказавшиеся перед носом распахнутые двери – это прям невероятнейшая радость. И плевать, что влетели мы внутрь кубарем, все равно нам досталась самая крутая и мало того разумная и понимающая общага. Спасибо, спасибо, спасибо! в и с г писк, поцелуи – все смешалось. Кто-то целовал пол, кто-то стены, а кто-то и меня в приступе эйфории мокнул. Больше таких шесть пар, я не выдержу. Павла б е с с и л е н о разлеглась в коридоре, раскинув руки в стороны. Все, я устала, выдохнула, опершись стеной о стену. Завязываем злить диканы. Да мы еще и не начинали. Возмутилась была Равьена. Старосту тоже злить не рекомендуется, намекнула я и украдкой выглянула из-за узорчатой занавески в окно. И зольда в припрыжку отдалялась от места происшествия. Паутина все еще дымилась, а в ней чернила дыра с о п л а в л е н н ы м и краями. Большая дыра, внушительная, в три-четыре моих роста. А учитывая, что нити там как канаты, а прочность, ой-ой-ой, то ба-бахнула я по ней не слабо. В свете луны на верхних углах паутины что-то сверкнуло. Я прищурилась, присматриваясь. Серебристые паучки. Целое п о л ч и щ а спустились на таких же серебристых нитях вниз и методично принялись латать дыру. Комендантский час никто не отменял. Эй, староста, ты бы это! Динея сначала замялась, но потом откинула назад взлохмаченные волосы и уверенно продолжила, выразительно глядя мне прямо в глаза: матрас сменила и подушку и п р о с т ы н ю и я поняла. Холодно кивнула я, но жест доброй воли оценила. Шутка ли? в и д ь м а от запланированной м е с т и отказывается. Всю постель сменю. Руками голыми только не трогай, заботливо предупредила она. А я вздохнув вымученно улыбнулась и направилась к лестнице. Ой, чуть не забыла. Я подозрительно оглянулась на п о р о з о в е в ш у ю от чего-то е с е н и ю Из кружки своей не пей, торопливо проговорила она. Никогда. И вообще в ы б р о с и ь ее лучше. Больше никто ни о чем не забыл меня предупредить. Обвела я внимательным взглядом присутствующих. То ли диверсантки закончились, то ли совесть у них. Но все же промолчали. И я опасливо поднялась в свою комнату, устранять расекреченные с ловушки и искать новые. Изольда шикарно. Во-честно, не ожидала, что так полюблю эту избушку на к у р ь и х ножках. Но в е ч н о горячая банька на первом этаже и скатерть, с а м о бранка на кухне – это вещь, это та самая вещь, которая способна растопить мое сердце. р а з р у м я н е н н а я сытая в белоснежном мягеньком халате, который н и с к о л ь к о не портил а к а з е н н а я эмблема, в в и д е м е т л ы на груди. Я наконец-то плюхнулась на кровать. Кстати, в шкафу обнаружилась еще и ночнушка, не моя, но миленькая и форма новая – запасной вариант. Сразу видно, ужур ж а тоже был тяжелый день. Работал, не покладая лап. Тихое поскребывание в окно разрушило все мечты на заслуженный отдых. И кажется, я уже знала, кого обнаружу за стеклом. Селина, мать твою едить! Раздалось злобное шипение следом, приглушенный вскрик, а за ним глухой удар. Мори, я распахнула створки настежь, перевесилась через подоконник. Комендантский час, ты с д у р е л Как ты вообще сюда добрался? Как, как? Пробурчал он, потирая ушиб на заднице. Сейчас покажу. Спускайся. Спасибо. Мне не настолько интересно. Сладких снов. Я решительно захлопнула окно. Стать добычей паутины нисколько не хотелось. Да и вообще ночные прогулки с некромантами, априори, не могут заканчиваться ничем хорошим. Окно снова распахнулось. Нагло, нахально, раздраженно. Так. Мори запрыгнул на подоконник. Напомнить тебе, кто заварил эту кашу со освобождением кое кого и по чьей вине любому а д е п т у в академии угрожает опасность. Или ты забыла, что самое главное сейчас найти информацию. Именно за ней мы отправляемся. Сию минуту и никаких отговорок. Я в конце концов рискую не меньше тебя. Вот не надо подобным дотошнатынравоучительным тоном будить во мне дух противоречия. Хватать меня за запястье тоже плохая идея. А напомни тебе, я силой ударила его по руке, что у меня нет ни сердца, ни совести и вообще я злая беспринципная ведьма, которую одолевают лень и усталость. А т ё п л о е о д е я л о м а н и т намного больше твоего предложения. Я еще не договорила предложение, а из темноты появилась к о г т и с т а я птичья лапа, подхватила недовольного некроманта за шиворот и все повторилось: полет, тихий сдавленный вскрик и глухой звук приземления. Тупая курица! И я не уверена, что этот возмущенный возглас предназначался именно нашей избушке. Убийца! О, а это точно мне. Кто? Я р а з ъ я р е н н о в ы с у н у л а с ь в окно. Потенциальная. п р и м и р и т е л ь н о и справился он. Сели. Но ну что ты трусишь? Ты же смелая, сильная. Ты же не п у с т и ш ь все на самотек. И поторапливайся. По ути на скоро пойдет в обратную сторону. Я безжалостная. Я уставшая. Я не пойду ночи в деканат некроманского факультета. Я не нарушу комендантский час. А совесть моя давно и с д о х л а в мучениях. Я критично смотрела себе в зеркало. Второй комплект формы сидел идеально, но изольда. Я с надеждой заглянула в шкаф, оглядела ряд пустых вешалок. Мне бы сейчас черный б а л а х о н с капюшоном и маску на лицо. Эх, я с и к л а с ь на полу в з д о х е заметив внезапно появившийся на спинке стула плащ с капюшоном. Черный, правда, изрядно поношенный и немного в ы ц в е в ш и й но то, что надо. А на столе маска. Ага. Медовые, со в с я н ы м и хлопьями, в стеклянной баночке. Ну, не то немножко, но в целом. Изольда, ты великолепно! С восхищением проговорила я, накидывая б а л а х о н уселась на подоконник, украдкой погладила стену, прошептала: "Если я не вернусь, позаботься о мелких. Ну, ты знаешь". И прыгнула вниз, прямо в объятия поджидающего меня некроманта.